Глава одиннадцатая Когда-то давно Дивенбург украшали некротические трубы и столбы, неживые строения, интегрированные в сталь пластик первоначального города. Ныне от них остались лишь гнилые пятна, вымытые дождями и уничтоженные мириадами живых существ, довольно поедающих старое мясо. Веспер, задрав голову, бродит по пустынным улицам, во все глаза устаившись на умопомрачительные картины. На стенах крайних башен по каждую сторону виднеются выцветшие предупреждающие знаки. У подножия башен располагается барьер 10 метров в высоту, сооруженный из мусора, грязи и пожелтевших костей. Вся грязь одинаково серо-коричневая, а кости принадлежали людям, животным и тем, кто был чем-то средним между первыми и вторыми. Она медлит перед барьером. Козленок останавливается рядом. Как ты думаешь, это стена из тех, которых не впускают внутрь, или тех, которые не дают вырваться наружу? Козленок обнюхивает подножие барьера и тут же отступает назад. Веспер понимает намек и втягивает носом в воздух, прежде чем начать более внимательно рассматривать стену. В некоторых местах заметна работа времени. Барьер частично обвалился, и теперь по нему можно забраться. Из-за дождя начало обнажаться гигантское тонкое предплечье. Когда-то собственность инферналей теперь ключевой элемент стены. Веспер удивляется его размером, затем радостно вскидывает брови. Извлекает из стены старую трубу и вставляет ее в отверстие между лучевой и локтевой костями. Обшарпанный пластик погружается все глубже в грязь, как и рука Веспер пока она, наконец, не утыкается носом в смрадный барьер. Отдельные его капли стекают ей на плечи, застревают в волосах. Она пытается оттолкнуться, барьер затягивает руку все глубже, прежде чем ей удается что-то нащупать. Влажная земля заполняет пространство между ее расставленных пальцев, и она ощущает край чего-то, пока что спрятанного. Побледнев и сжав губы, девочка отпрыгивает назад, В горле поднимается тошнота, грозясь вырваться наружу. Козленок озадаченно наблюдает с безопасного расстояния. Она кашляет, характерно рыгает и опасность отступает. «И не могу», — тихо произносит она, — «не могу». Но ее преследуют мысли о Диаде. Если она умрет, то это будет вина Веспер, который так уже чувствует себя виноватой. «Я должна», — повторяет она как мантру, — «я должна, я должна». Восстановив дыхание, Вэспер завязывает нос и рот и вновь принимается копать. В конце концов она находит антенну, согнутую кругом, шириной примерно с шею. Вэспер ее выпрямляет, затем использует, чтобы пробить трубу, которую засунула в стену. Ее инструменты далеки от идеала, и поэтому работа движется медленно. Козленок садится на землю. Время от времени провод гнется прежде, чем поддается грязь и Веспер приходится его выпрямлять. Она оглядывается кругом и шепотом пробует на вкус ругательства. Щеки краснеют от смелости, и она снова ругается, внезапно ощущая себя взрослой. Наконец провод пробивает остатки затора, и Веспер открывает вид сквозь трубу на другую сторону, правда ограниченный. Внутренний двор завален останками. Некоторые из них человеческие, некоторые еще трепыхаются. Из тени в тень перебегают рукотвари, а на ближайшей крыше выстраиваются лысые птицы с отвисшими брюками. Она оборачивается к козленку. «Там ужасно, но, думаю, мы справимся. Лезем?» Козленок сердито смотрит на нее. «Согласна», — отвечает она, радостно отходя от края барьера. «Попробуем найти другой путь. Пошли». Козленок вскакивает. вес идет по периметру и обнаруживает, что стена выходит на огромную площадь, соединяя две башни и перекрывая проходы. Оба шарахаются от звука, животного рева. Источник его не ясен, и у Веспер нет никакого желания выяснять. Снова надо бежать, однако ноги от этой мысли не в восторге. Вопль нарастает. Девочка изучает здание, и ее взгляд останавливается на окне нижнего этажа, одном из немногих разбитых, но не заколоченных. Она вытаскивает самые большие обломки пластикла из рамы оборачивает плащом маленькие. Перебросить козленка через раму просто. Шершавый язык облизывает ей лицо, а она ставит животное по ту сторону. Затем залезает сама. Все в комнате покрыто слоем пыли, обесцвечивающей предметы и стирающей их границы. По центру стоит одинокий стул, вырезанный из глыбы живопены и все еще хранящий отпечаток последнего седока. Спинка стула слегка отклонена назад, что позволяет сидящему откинуться на нем или даже заснуть. Веспер подманивает козленка ближе и заползает под окно. Козленок сопит ей в ухо, и она едва сдерживает нелепое желание захихикать. «Сссс», — шепчет она. Вопящее существо теперь движется вдоль стены. Она закрывает глаза, не в силах остановить свое живое воображение, рисующие образы этого монстра и самой Веспер, свисающий из его пасти. Вопль прекращается. Козленок дрожит сбоку от старающейся не дышать Веспер. Снова раздается вопль, но уже не так близко. Существо исчезает так же быстро, как и появилось. Волна облегчения смывает страх и уступает место дикому утомлению. На четвереньках вес ползет через комнату и втягивает себя на стул. Козленок устраивается на ее коленях. «Нам нельзя надолго задерживаться», — говорит она ему, гладя по голове. «Мы нужны Диаде». Веспер откидывается на спинку. Глаза слипаются но она не смеет их закрыть. Пока она борется со сном, происходит очередное чудо. С ее позиции видны свисающие с потолка небесные корабли зависший в воздухе и медленно вращающийся миниатюрный флот. Каждая деталь передана идеально. В отличие от всего остального, в комнате на кораблях нет пыли, их поверхности сияют, отражая свет. Она распознает одну из моделей, которая соответствует оставшимся в памяти образом кораблей, что парят над сияющим градом. Но большинство ей не знакомо. Устаревшие или редкие модели, потерянных в битве или оставленных гнить кораблей. Козленок лежит запотевшей ладонью в эспер, затем засыпает. «Бедняга, на сон у тебя есть всего пару минут, просто чтобы мы были уверены, что существо ушло, но не более того». Она медленно моргает, но глаза отказываются снова открываться. «Всего несколько минуток», — бормочет она. Она просыпается от рева, далекий утробный звук, намекающий на размеры вопящего и на глубину его горя. Выпрямившись на стуле, Веспер первым делом замечает угасающий свет. Стоило на миг смежить глаза, как все обернулось долгим забытьем, и предательское тело вернуло украденный сон. Голову переполняют вопросы. Сколько времени прошло? Жива ли Диада? Как это случилось? Устыдившись, она скидывает козленка с колена и встает на ноги. Стула не очень хочется ее отпускать. После короткой борьбы она вырывается направляется к двери. Сенсор над входом погас многие годы назад, и открывающие механизмы уже не работают. Она помещает руки на гладкую поверхность двери и начинает двигать ее в сторону. Дверь вскрипит, вторая девочки отъезжает и открывает проход внутрь дома. Там находится комната, куда меньше, заставленная пустыми контейнерами. Веспер перелезает через них, чтобы добраться до окна. Теперь рев слышится отчетливее. Веспер содрогается, но все равно собирается выглянуть. К ней присоединяется козленок, становится на задние ноги и кладет передний на подоконник. Им открывается вид на внутренний двор и на каждую его жуткую деталь, и становится понятно, почему тела все еще дергаются. Туловище без ног с гниющей безглазой головой тащится через площадь на двух растущих из его спины щупальцах. В его волочащихся по земле внутренностях запутались куски веревки, которые, в свою очередь, собирают разные сокровища. Рваную, сумку, маленькую блестящую цепочку и покрытую густой зеленой листвой ветку. Козленок зачарованно смотрит на медленное продвижение трупа и с его подбородка свисает длинная нить слюны. Но не это источник рева. Чтобы его увидеть, в эспер приходится взглянуть наверх. Вокруг ближайшей башни рыскает полуживой гигант. Даже беглого взгляда на малую часть его силуэта хватает, чтобы оцепенеть от ужаса. Из лунообразного лица, как рога, торчат кривые ноги, печально колышущиеся копна конечностей. Веспер пригибается, подавляя рвоту. Она сидит, прислонившись спиной к холодной стене, и бормочет под нос. «Не могу». «Она хочет помочь подруге. Хочет быть героиней, как отец». «Я не могу». Мысли заполняет страх, и она прячет лицо в ладонях. Козленок больше не в силах это выносить. Он подпрыгивает, раскидывая контейнеры, и, шатаясь, удерживается на краю окна. Веспер поднимает глаза и замечает мелькнувшие копыта. Тянется рукой туда, где стоял козленок, и кричит «Стой!». Но ни движение, ни крик не приносит результата. Девочка выглядывает и видит, как козленок весело удирает через площадь. Пока что гигант не обращает на него внимания. Приглушенные мольбы вернуться назад животное игнорируют. В отчаянии она наполовину высовывается из окна и, повышая голос, слабо зовет. «Пожалуйста, остановись!» Козленок оглядывается на нее, высунув язык. «Да, вот так, иди сюда!» Козленок снова смотрит на туловище его хвост из листьев. «Нет, ему, с его-то жалким обрубком, с таким ни за что не сравнится!» Оцепенев от страха, Веспер смотрит, как козленок наклоняет голову, чтобы укусить ветку. Щупальца уводит туловище от клацающих челюстей. Козленок остается ни с чем. Он удивленно подпрыгивает и снова идет за добычей. Голова гиганта поворачивается в его сторону. Не в силах больше это выносить, Веспер выпрыгивает на площадь и бежит за козленком. Пытаясь не привлекать к себе внимания, она по-стариковски сутулиться опускает голову. Это не помогает. Козленок радостно жует свисающую изо рта ветку, на которой все еще болтается грязной веревка волокнистое мясо. Щупальца перемещаются, вместе с ними туловище, за ним козленок. Копыта скользят по камням, а затем он достигает цели и тянет добычу. Он с трудом отвоевывает десяток сантиметров, после чего щупальца продолжают свой путь, бездумно таща за собой туловище, сокровище и прилипалу. Козленок раздосадовно тянет добычу. Появляется веспер Она хватает ветку и ломает ее, оставляя половину во рту у козленка, а вторую в щупальцах монстра. Затем хмурится и снова смотрит на туловище. Вблизи монстр выглядит не так убедительно. Безглазое лицо кажется восковым, нечеловеческим, а щупальца регулярно издают щелкающие звуки, что свидетельствует скорее о вращении шестеренок, а не о бурлении сущности. Она оглядывается через плечо на меч. Он все еще спит, не впечатленный представлением. Веспер думает, козленок жует. Очередной рев возвращает ее внимание к гиганту. Теперь, повернувшись к ним лицом, он в ярости мотает головой. Веспер хватается за эфес меча. Ничего, не ни намеку на движение. Она выпрямляется, достает подзорную трубу. Теперь она видит провода, присоединяющие голову гиганта к зданию. Рев нарастает, голова трясется более агрессивно. Скопление ног колышится как змеиное гнездо. Одна нога отваливается и с глухим стуком падает на землю. Веспер улыбается и идет к ней. Продолжая жевать, козленок бредет следом. Отвалившаяся нога оказывается протезом, завернутым в чересчур красную ткань. Веспер для верности ее пинает. «Эй!» — зовет она. «Кто-нибудь есть?» Гигант рычит, козленок испуганно подпрыгивает. Веспер вздыхает. «Можешь выйти, я не причиню тебе вреда». Гигант не отвечает. Она снова прикладывает трубу к глазу и прослеживает путь проводов от затылка гиганта до отверстия высоко на башне. Обнаружить дверь, обойдя строение, оказывается просто. В отличие от предыдущей, она открывается легко. От пола до потолка расположился жёлоб. С одной стороны находится овальный проход. Веспер проходит. Какие бы тайные силы не использовались для того, чтобы поднимать и спускать людей по этому жёлобу, теперь здесь вместо них грязная лестница. «Стой здесь», — говорит она козлёнку, напоследок трепля его между ушами, прежде чем начать восхождение. Темные глаза следят за девочкой, пока она не исчезает из вида. Затем козленок садится и принимается за серьезное дело, начинает есть. Восхождение оказывается достаточно долгим, из-за чего шансы на неприятности статистически возрастают. Но Веспер все равно поднимается, не зная, что еще делать. Пять этажей спустя Веспер выходит из желоба в круглую комнату. В прошлой жизни она служила смотровой площадкой а оборудованные увеличительными стеклами глаза передавали картинку через некротические трубы. Веспер видит голые стены, на которых остались только ряды обесточенных розеток, похожих на усохшие ушные отверстия. Провода, отходящие от головы гиганта, проходят через окно и собираются в сложный узел позади машины. Спереди на ней располагается множество рычагов, а сверху пара тихо тихожужжащих медных мегафонов, один в другом. У машины стоит девочка, ненамного ниже Веспер, в мешковатой одежде с закатанными рукавами и металлическими булавками в штанах. Темные волосы падают на лиловое лицо. За спиной у Веспер во сне ворочается меч. Она достает пистолет. «Не двигайся». Полукровка шарахается к стене. «Нет, лучше скажи мне», — начинает Веспер, но замолкает, в видя, как у другой девочки трясутся руки. «Лучше скажи мне, кто...» Ее поражает, какой юной выглядит незнакомка, какой испуганный Она убирает пистолет обратно в карман. Все в порядке, я не причиню тебе вреда. Честно? Да, я Веспер. Коротышка. Что, это твое настоящее имя? Полукровка выпячивает грудь. Да. Веспер подавляет смех. Ты здесь одна? Нет, нас много. Если бы ты мне что-нибудь сделала, они бы пришли за тобой. Ладно. И делали бы ужасные вещи много-много раз. слушай Я не собираюсь причинять тебе вреда. Моя подруга тяжело ранена. Знаешь кого-нибудь, кто может ей помочь?» Коротышка очень серьезно кивает. «Тебе нужно увидеться с Нер. Она знает много, она чинильщица». далеко «Она в запретных туннелях, там, где собираются все слизни жужжалы». «Покажешь дорогу?» «Только если поклянешься». «Поклянуть в чем?» «Что ты не будешь ее злить?» Самоэль идет мимо разрушенных поселений и выжженных башен, не сбиваясь с шага день и ночь. Ноги больше не устают, мышцы подчиняются без вопросов. Ему трудно вспомнить само значение слова «отдых», так как ничто из физического мира не может его отвлечь, а пейзажи вокруг тоже не представляют из себя ничего интересного. Его мысли обращаются внутрь, повторяясь и гоняясь одна за другой. Он спрашивает себя Почему претендует на трон Узурпатра? Ему нет дела до власти, ему нет дела практически ни до чего. Дежурство на Железном Холме и наблюдение за разломом в какой-то мере давали покой. Не счастье, но лучше, чем что бы то ни было. Теперь тоска отняла, это у него, заставив отправиться на поиски злости. Но злость его пугает. Он крутит эту мысль в голове. «Я не боюсь смерти, но боюсь меча. Почему?» Он не может дать ответ, оставляя в воздухе вопрос, который с каждым шагом становится все тяжелее, все невыносимее. И если он боится злости, если даже не хочет быть частью рухнувшего дворца, то зачем следовать советам очертания? Истина проста. Это все гордыня. Как бы ему ни была неприятна мысль о правлении, но идея о том, что на трон воссядет инферналь, его бесит. Они недостойны. Он не может представить, как склоняется перед одним из них. Впереди вынюхивают в грязи объедки какой-то шелудивой псиной отроди Самаэль не обращает на него внимания. Мысль отступить и позволить тоске захватить всех кажется ему привлекательней. Так было бы проще, просто положить всему конец. И все же. Часть его противится этому. Часть его представляет, как инферналям придется склониться перед ним. Сознание рисует изощренные картины их ярости. Как им будет ненавистно быть под властью полукровки. Да, он хочет их страданий даже больше, чем их смерти. Полупес негромко рычит на него по мере приближения, как будто все еще решая, атаковать или нет. Животное кажется тощим, отчаявшимся, но не безумным. Где-то неподалеку должен быть хозяин. Самаэль исследует пространство, но мало что видит. Равнины простираются до гор на востоке и до горизонта на западе. Мало мест, где можно спрятаться. Он подходит к псиному отродью, видит оба его незамутненных глаза, хотя человеческий наполовину закрыт. Внезапно на него накатывает волна отвращения и жажда убивать. Он поднимает меч над головой, двигаясь в зону доступности. В голове всплывает непрошенное воспоминание. Настолько четко, что затмевает настоящее. Он сидит в лодке в спокойном заливе. Солнечные лучи танцуют на волнах, завораживая взгляд. Красное, золотое, синее, зеленое, мерцающая мозаика. Если бы это было возможно, он бы заплакал. Вокруг него другие лодки, разношерстные собрание самопальных плотов и латаных, перелатанных кораблей. Один подплывает ближе. Маленький небесный корабль, более непригодный для полетов. Урлевой весело болтает с собакой, стоящей на носу корабля на стороже. Он помнит, какими счастливыми казались эти двое, и какой одинокой была его лодка по сравнению с ними. Когда воспоминания улетучиваются, он понимает, насколько сер мир без них. Пока он предается воспоминаниям, проходит какое-то время. Хотя он все еще держит меч перед собой, готовый атаковать, псиной отроди уже далеко и тащит в зубах что-то извивающееся. Внезапно Самоэль решает идти за ним. Они бредут на удивление долго. Зачастую хозяева и отродья стараются не одоляться друг от друга, ибо в этом случае их связь слабеет. Вскоре они натыкаются на территорию, испещренную давними следами огромных копыт. В одной такой яме лежит тело женщины, покрытое потом. Изумительно молодая и болезненно худая, с багровой в серых пятнах кожей. Она изначально красная, но пятна, недавнее приобретение, вызванное желающими высосать ее паразитами. Она не совсем мертва. Они приближаются и видят, что женщина корчится и извивается от боли, будто пытаясь выдавить инфекцию наружу. Склоняя голову, полупес приближается. Он открывает рот, откуда выпрыгивает маленький жучок, перебирая в воздухе сломанными лапками. Тут же разбросаны другие насекомые и ошметки мяса, незамеченные и неоцененные подношения. На ногах и плечах пораженную кожу украшают следы укусов. Тут и там ее все еще сосут летающие пиявки, напитывая располагающиеся под прозрачными оболочками набухшие вены. Псиная отродья нападает на них и отбрасывает прочь, но слишком поздно. Хозяйка практически мертва, ее конвульсии прекращаются, лицо разглаживается. Полупес садится рядом с ней и тихо скулит. Скоро она умрет и после этого отродье одичает. Мрачное будущее, наполненное безумием и смертью. После того, как она перестает дышать, он еще долго скулит. Самаэлю внезапно приходит в голову идея. Он наклоняется к еще не остывшему телу. Его ведет знание, взятое его создателем у нелюди и закопанное глубоко в его подсознании. Осознавая, что собирается сделать, он мешкает, затем стягивает перчатку и открывает ей веки. Ее левый глаз человечески налитый синей кровью. Правый – собачий, глубокого карего цвета. Пальцами он аккуратно вынимает ее правый глаз. Его собственные глаза, глаза полукровки, видят серебряную нить сущности, тянущуюся от глазного яблока до черепа полупса. Он снимает шлем. Помещает глаз в раскрытую рукавицу, оставляя вторую руку, свободной для действий. Снова мешкает, но понимает, что хочет этого достаточно сильно и тянется к своему лицу как будто чья-то воля проводит его через эту процедуру. На короткое время он ощущает боль, и половина мира темнеет. Он берет лежащий в другой руке глаз и вставляет его в глазницу. Физические действия выполняются чисто механически, но манипуляции с сущностью и внутренней операции невероятно сложны. Отроди завывает. самаэль сохраняет молчание. Когда все кончено, он надевает шлем. Новые чувства, запахи и страхи поглощают его собственные. Голод уже давно не имеет никакого значения, но сейчас он вновь его ощущает, это занятно. «Ешь», — говорит он, указывая на гору останков, — и полупес подчиняется. Существо выглядит жалким, недокормленным. Грубая рыжеватая шерсть прикрывает полученные в битвах шрамы. Одно ухо отгрызено, другое насторожно стоит торчком. Закончив есть, он садится и смотрит на Самоэля. Полукровка на ощупь пробирается сквозь темное море его сознания, думая, что ему делать. Он знает, что полупес рад и напуган. Аккуратно касается его макушки, чешет между ушами. Тяжелый хвост начинает глухо стучать по земле. А затем в голове возникает обрывок воспоминаний, его треснутые губы кривятся в улыбке. Он садится перед псом, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Я, Самаэль, твой новый хозяин. С этого момента я буду звать тебя Ищейкой».